Глава тридцать седьмая. Разбудил меня Кай за полчаса до полуночи. Я успела освежиться в ванной и переодеться в удобную, не стесняющую движение одежду. Пока ожидали известия от Лементиса, который к тому времени должен был устранить охрану в большом зале, попили чаю с бутербродами. Вместе с Каем, Ником и моим телохранителем незаметно покинули покои. В это время в коридорах было пустынно, но я все же накинула легкий отвод глаз во избежание неожиданностей. По дороге к нам присоединился худощавый Дроу. Узкое лицо, темные глаза и волосы, ничего особенного. Эверан Нибр, представил его Лементис, преподаватель некромантии, он будет следить за ходом эксперимента. Удостоила нового знакомого лишь приветственным кивком, предоставив руку для поцелуя. «Для меня честь помочь вам, Вейра Альена», — почтительно сказал он, готов принести любую клятву. Некрон настолько редкий артефакт, а смельчаков, отважившихся его использовать, вообще можно по пальцам перечесть. Безумно рад, что стану свидетелем такого события. Восхищен вашим мужеством. Благодарю. Рада знакомству. Посчитав, что на этом лимит любезности исчерпан, догнала успевшего уйти вперед Кая. В огромном зале было светло, как днем. Магические светильники перемежались живым пламенем расставленных повсюду свечей. В центре, на открытом ложе, покрытом белоснежной тканью, лежал калим К сразу подступил комок. Он выглядел таким живым. Казалось, что просто спит. И только неестественная неподвижность, да едва заметная бледность, напоминали о том, что наследник мертв. «Приступим!» — бодрым голосом нарушил тишину Эверан. Я кивнула, предоставляя мужчинам свободу действий. Лементис отдал приказы теням, которые перекрыли все входы. Некромант принялся чертить вокруг Калема пентаграмму. Николас помогал ему с отдельными элементами. Кай держал меня за руку, выражая поддержку и участие. А может, таким образом хотел проконтролировать мое состояние. Для меня же все вокруг перестало существовать. Я впитывала каждую деталь одежды и внешности любимого мужчины. Если у меня ничего не получится, именно это воспоминание останется со мной на долгую жизнь». Все бы отдала, чтобы еще хоть раз увидеть взгляд аметистовых глаз, почувствовать тепло губ и ненасытность ласк. «Ты готова?» — Кай смахнул слезинки, которые самовольно катились по моим щекам. «Ждем только тебя». «Что нужно делать?» «Вейра Альена», — ко мне подошел Эверан, «вам придется лечь на одно ложе с по... то есть с вашим мужем. Понимаю, для вас это тяжело, но желателен телесный контакт. Ничего страшного. Нужно так нужно». «Это же калим Подождала, пока мужчины осторожно сдвинули тело наследника к краю, освобождая место. Спокойно улеглась рядом. Некромант соединил наши руки, на которых располагались практически выцветшие брачные татуировки. Амулет аккуратно вложил так, чтобы мы оба соприкасались с ним кожей. Ладонь Калема была холодной и неподвижной. Эверану пришлось привязать наши запястья. Во время ритуала я могла случайно разорвать контакт. Сейчас... «Я замедлю дыхание», — ровным голосом сказал некромант. Он аккуратно вычерчивал на моем лице и распахнутой на груди рубашке специальные руны. Затем погружу в состояние транса. И еще. Дроу покосился на дарийца, застывшего у изголовья. «Мне придется вонзить кинжал прямо в сердце». «Ты не говорил об этом», — разозлился Кальмин. «Собираешься ее убить? Это часть ритуала. У нас не так много времени, а это наиболее быстрый способ попасть за грань. К тому же Вейра сама обладает тёмным даром. Для неё это безопасно. «Безопасно?» – клянился Николас. «Кинжал в сердце, по-вашему, безопасно?» «Для некроманта абсолютно», – уверенно заявил веран «Иногда мы и сами используем этот способ, а тут девушка даже боли не почувствует». «Не спорьте», – остановила готовых отстаивать своё мнение друзей. «Думаю, Эверан знает, что делает. Нечто такое я и предполагала. Так вот, я согласна» побухтев для видимости, Ка иник пригрозили некроманту жестокой расправой в случае чего. На силу угомонились. Правда наотрез отказались ждать сторонки, считая, что их поддержка мне жизненно необходима. Будете подпитывать круг своей силой, отдался напору И но не шагу из пентаграммы, это смертельно опасно. В нужное состояние полусна я погрузилась быстро, не стала говорить, что загипнотизировать меня практически невозможно поэтому постаралась максимально отрешиться ото всех мыслей и расслабиться. Удар Эверан нанес грамотный, мимолетная вспышка боли, и мое сознание оказалось в серой долине. Давно ли я выбралась из неё Осмотрела себя. Здесь на мне была та же одежда, что и в реальности. На шее светился солнечный кулон Ника, а кольцо отливало зеленоватым светом. В руке крепко сжимала некронт. Блеклые в том мире перышки феникса сияли здесь драгоценными рубинами. Поскольку в серой мгле куда ни повернись, ничего не увидишь, отправилась, куда глаза глядят. Время для меня остановилось, казалось, иду уже вечность. Радовало то, что четко помнила, кто я и зачем сюда пришла. Калима не чувствовала, хотя все время думала о нем. Пыталась нащупать нить, связующую нас. В прошлый раз он вытащил меня отсюда благодаря этому. Припомнив, как провалилась на нижний уровень, запустила магии по мгле под ногами. Удар получился такой силы, что я рухнула в пропасть. Необычное ощущение. С одной стороны стояла на месте, с другой летела куда-то с невообразимой скоростью. Приземлилась, если так можно выразиться, неудачно. Прикусила язык и больно припечатала пятую точку. Хоть и не физическое тело, а ощущения вполне реальные. Откинувшись назад, позволила небольшую передышку. «И как тут можно что-то найти?» Пришла отчаянная мысль. «Мне даже души ни одной не попалось. Но ведь где-то они обитают». Навязчивое желание все бросить и поддаться царившему вокруг безмятежному спокойствию решительно отмила. Поднявшись, снова пошла вперед. На этом уровне мгла будто уплотнилась. Приходилось прилагать усилия, чтобы сделать хоть один шаг. Я могла подняться выше, но почему-то упрямо двигалась сквозь осточертевший серый туман. Первым внимание привлёк кулон. Его яркий золотистый цвет потускнел. Сразу же посмотрела на кольцо. В нём клубилась чёрная дымка. Это сколько я уже тут? С кольца взгляд плавно переместился на запястье. Татуировка стала чуть ярче. Я прибавила шаг, сосредоточив всё внимание на рисунке. И если поначалу разницу заметить было сложно, то после десятка метров чётко увидела, что краски набрали цвет. Это означало одно. Я нашла его. «Калим где-то рядом». Воводушевленное открытие ринулась вперед с удвоенной силой. Подернутая черным зависа возникла передо мной неожиданно. Она так похожа на ту, что существовала в подсознании, когда душа арана поселилась в моем теле. На секунду замерла. Насколько помнила, войти туда всегда было легко, а вот выйти... Но полноцветная татуировка и крепкая видимая нить, теряющаяся во тьме, красноречиво указывали, где находится тот, ради кого сюда пришла, без колебаний шагнула в клубящийся тьмой проход. Резанувший по глазам солнечный свет заставил зажмуриться. С непривычки заслезились глаза. Что это за место? Как только смогла нормально видеть, жадностью кинулась изучать обстановку. Не может быть! Берег моря выглядел знакомым, как и камень, на котором так удобно сидеть, и песок, и даже заросли кустарника. Сомнений не было. Это место я много раз видела во сне. «Разве так бывает? Невероятно!» И все же я чувствовала, здесь что-то не так. Как загипнотизированная подошла к берегу, скинула обувь. Усевшись на камень, опустила ступни в воду. Те же приятные ощущения, спокойствие, умиротворение. Вот только... Я была совершенно одна, тогда как во снах всегда приходил тот, одно присутствие которого наполняло жизнь смыслом. «Где же ты?» Нить от браслета вела к кустарнику за которым виднелась небольшая роща. Позабыв про всё на свете, кинулась туда, куда рвалось моё сердце. «Калем!» Увидев его, чуть с ума не сошла от радости. Не помню, как преодолела оставшиеся метры. Но на мой крик мужчина даже головы не повернул. Он сидел на крылечке полуразваленной хижины, сутулившись, как старик. Чёрные волосы свисали вниз, скрывая лицо. «Я же не ошиблась!» Остановилась в паре шагов от него. «Это не калим осознала с ужасом, — «не его тело, более худощавое, тонкое, что ли, а проглядывающие в чёрных прядях уши лишены привычной остроты. Но нить указывает на него», — изумлённо отметила плотный луч, идущий от моего запястья к мужскому, и белая прядь в волосах. Опустилась перед мужчиной на колени, дотронулась до безжизненно опущенной руки. На ней знакомая татуировка. «Значит...» «Аран», — догадалась я. Это в реальном мире он калемт-харас, а его душа — это ее истинный облик. А я, настоящая я, отличаюсь от той, которой стала на Аль-Вадисе. Но Тиактонис связала наши души, значит, мы должны узнать друг друга в любом обличье. Я пришла за тобой, любовь моя. Вздрогнув, мужчина поднял голову. Алый взгляд жадно впитал мои черты, на мгновение зарившись невероятным счастьем, а затем потух. Видение. Еле слышно выдохнул Калем. «Какое тхаргу видения Обхватив ладонями его лицо, впилась поцелуем. Какое-то время Аран не отвечал, видимо, посчитав это очередной галлюцинацией. И все же робко прикоснулся к моим плечам, наверное, опасаясь, что растаю, как мираж. Но когда понял, что не исчезну, прижал к себе так сильно, что я не смогла сдержать стон». — Любимая, единственная, желанная, моя Алена, счастье мое, моя жизнь, неужели это ты? Но как? — шептал он, покрывая мое лицо поцелуями. Видимо, осознав, что меня не должно здесь быть, калим резко отстранился. — Что ты натворила? — его лицо исказила мука. — Зачем? Я ведь ушел, чтобы ты была счастлива, свободна. Так почему ты здесь? Я опешила пытаясь сообразить, что так расстроило моего мужа. «Почему ты умерла?» Вопрос поставил все на свои места. А что он мог подумать, увидев меня там, куда даже опытным некромантам ходу нет? Я не собиралась умирать. Мое возмущение было искренним. Вообще-то пришла сюда за мужем, который бросил меня там одну. Но ты выглядела такой счастливой рядом с ним. «Ну вот, приревновал. Ник мой хороший друг и только...» поспешила разъяснить трагическое недоразумение. Пропал недавно при довольно странных обстоятельствах. Думала, что погиб, и я никогда не увижу его. Но он никогда не значил для меня столько, сколько значишь ты. «Алена!» — еще больше ужаснулся Калим. «Прийти сюда? Самоубийство?» «Вовсе нет», — показала мужу Некрон. «Знаешь, что это такое?» «Веет древностью», — присмотрелся к амулету Калим. И перья, подозрительно похожи на оперение феникса. Это не крон. С его помощью можно вернуть абсолютно любую душу. И я... Договорить мне калим не дал, прижав к своей груди так, что в физическом теле точно бы хрустнули ребра. Услышав странный треск, с испугом отстранилась. Это камень в кольце почернел и раскрошился. Мы опоздали. Я испугалась по-настоящему. Наше время там вышло. А может, останемся? Робко предложил калим «Это место только для нас, мы вдвоем. Что еще нужно для счастья?» «Нет, мы должны попытаться». Мои руки невольно легли на живот. «Нам есть ради кого возвращаться?» «Ты хочешь сказать?» Калем многозначительно посмотрел сначала мне в глаза, потом на сцепленные ладони. «Да», — подтвердила его догадку. «Та ночь не прошла даром. Кай, говорит, он очень сильный, наш малыш». «Любовь моя». «Я даже мечтать о таком не смел». Муж осыпал меня нежными поцелуями, потом прижал к себе, как самое большое сокровище. «Счастье моё, нам нужно возвращаться. Кальмин и Николас там с ума сходят. Твоё тело уже подготовили к погребению. Мои друзья постараются помешать Шерону, но долго не продержатся. Здесь иначе течёт время. Кажется, я искала тебя целую вечность». «Свет мой», — Карим погладил меня по волосам. «Некрон перенесет нас в одно мгновение. Разве ты не знала?» «Откуда?» «За несколько часов собрать информацию о древнем амулете нереально. В Лидерийской библиотеке практически ничего не нашли, только общие фразы. Впрочем, это уже неважно важно. Идем скорее!» «Ничего не бойся!» — шепнул Калим, создавая огненную воронку. Подхватив меня на руки, Калим соединил наши ладони так, чтобы и Некрон оказался между ними и смело шагнул в обжигающее магическое пламя.